Открытие. Навозную кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно. Крылов. Инженер, статский советник Бахромкин, сидел у себя за письменным столом и от нечего делать настраивал себя на грустный лад. Не далее, как сегодня вечером на бале у знакомых, он нечаянно встретился с барыней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 когда оно волнуется в бурю перед грозой. Красавица была неприступна, глядела сурово, редко улыбалась, но зато раз улыбнувшись, пламя гаснущих свечей она улыбкой оживляла. Теперь же это была худосочная, болтливая старушенция с кислыми глазами и желтыми зубами. Фи. Возмутительно, думал Бахромкин, Водя машинально карандашом по бумаге. Никакая злая воля не в состоянии так напакостить человеку, как природа. Знай тогда, красавица, что со временем она превратится в такую чепуху. Она умерла бы от ужаса. Долго размышлял таким образом Бахромкин. И вдруг вскочил, как ужаленный. «Господи Иисусе!» – ужаснулся он. «Это что за новости? Я рисовать умею?»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 «Удивительно!» — пожал он плечами. «И как не дурно, черт возьми! Каков? Стало быть, я художник. Значит, во мне призвание есть? Как же я этого раньше не знал? Вот диковина! Найди, Бахромкину у себя в старом жилете деньги. Получи известие, что его произвели в действительные статские». Он не был бы так приятно изумлен, как теперь, открыв в себе способность творить. Целый час провозился он у стола, рисуя головы, деревья, пожар, лошадей. Превосходно! Браво! — восхищался он. Поучиться бы только технике, совсем бы отлично было. Рисовать дольше и восхищаться помешал ему лакей, внесший в кабинет столик с ужином.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 «Не будничное», — думал Бахромкин, идя к постели, «а слава, известность. Как я широко не шагай по службе, на какие ступени не взбирайся, а имя мое не пойдет дальше муравейника. У них же совсем другое. Поэт или художник спит или пьянствует себе безмятежно, а в это время незаметно для него...»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 Художник или поэт Темную ночью плетется к себе домой. Лошадей у талантов не бывает. Хочешь, не хочешь, иди пешком. Идет он жалкенький, В порыжелом пальто, Быть может, даже без колош У входа в меблированные комнаты Дремлет швейцар. Эта грубая скотина отворяет дверь И не глядит. Там где-то, в толпе,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 что в среднем ящике стола у него нет Анны и Станислава, а в нижнем — чековой книжке. Бахромкин покрутил головой, повалился в пружинный матрац и поскорее укрылся пуховым одеялом. «Ну его к черту!» — подумал он нежесть и сладко засыпая. «Ну его к черту! Хорошо, что я в молодости не того, не открыл!» Лакей потушил лампу и на цыпочках вышел.